Глава 13. В голове пронеслось: если оно сейчас грохнет веткой, не видать мне забытых горы талисмана и ответов. Слова вылетели изо рта быстрее, чем успела понять, что несу. Голос показался чужим и непривычно жёстким. Если ты трухлявая колода размажешь меня по стволу, прогремела я. Клянусь всеми известными богами, сгниёшь раньше, чем поднимется солнце. Слева послышался изумлённый возглас белокожего. Оглянулось. Тот усиленно цепляется за кору, отрывая раскрошенные куски. Выпученные глаза смотрят так, будто я в очередной раз осквернила неприкосновенность. Грандарон на секунду остановил ветку змею, потом снова загудел, как горный зверь. В ушах за свистел ветер. Необъятный ствол шевельнулся и медленно двинулся в сторону. В земле донеслись звуки лопающихся пузырей, жалобные стоны смаргов разлетелись по долине гулким эхом. Глянула вниз, из тумана высунулись исполинские корни, напоминающие кривые паучьи лапы. Ствол сделал несколько пружинистых движений и развернулся в сторону леса. Лисгард простонал, с трудом удерживаясь на трухлявой коре. Чего он медлит? Прибил бы уже и дело с концом. Сил уже нет висеть. Перехватив рукой борозду пошире, если уж погибать, так с пониманием, я откинула с алба запутанную прять и выплюнула кусок коры. Хватит причитать, огрызнулась я. Лучше держись крепче. Не больно ты отважен без солнечной армии. Он открыл рот, чтобы возразить, но я перебила. Да молчи уже, эй, грандарон, ты слышишь меня? Древень прогудел что-то на только ему понятном языке. Листвянная шапка вверху наклонилась сильнее, будто пытается разглядеть, что там за букашки дерзят. Затем ветка змея с сухим скрипом пришла в движение. Я зажмурилась и упёрлась лбом в кору, чтобы не видеть, как приближается деревянная кувалда. До ушей донёсся прерывистый шёпот. От топырив левое ухо поняла: Лисгард возносит горячие молитвы и готовится умереть с чистой душой. А я молитв не помню, потому молчу и изображаю святую невинность, хотя это вряд ли святых не оставляют погибать. Повисла гнетущая тишина. Когда открыла глаза и посмотрела за спину, обнаружила ветку, аккуратно зависшую у самых ног. Она вытянулась, поверхность стала покатой и удобной. Маленькие веточки торчат в разные стороны, шевелят молодой порослью. Ствол, а тут он толстыми лианами, толстые концы свободно болтаются над туманной завесой. Я шепнула в сторону: "Эй, Лисгард, смотри". Белокожий осторожно вывернул шею. "Как же", проговорил он неверище. Ветка поднялась чуть выше, как бы приглашая. Я вскинула голову и крикнула зелёной шапке: Грандарон, ты не будешь нас расплющивать. Послышался протяжный гул, посыпались мелкие ветки. Мимо вниз пронеслось пустое гнездо. Хозяева очень удивятся, когда вернутся и не обнаружат уютной корзиночки. Я расценила это как согласие. Медленно вытащив сапог из расщелины, осторожно опустила на ветку, но пальцы на всякий случай оставила в коре. Ветка даже не качнулась. Смелев, я полностью перебралась на шершавую поверхность, когда оселась, свесила ноги по бокам. Пришлось немного поёрзать, чтобы вытащить из-под себя перекрученный плащ. Потом бодро натянула капюшон на уши, оттряхивая деревянную труху с груди и помахала белокожему. Тот висит на стволе, зачарованно смотрит на происходящее. Истерические вопли и хлюпанье внизу затихли. Серый туман всё ещё застилает землю, но энтузиазма у смаргов поубавилось, особенно после того, как несколько десятков зелёных тварей оказались раздавлены могучими корнями грандарона. Хрипы и стоны переместились в сторону поля. Не получив желанной добычи, гады уползли ловить кого-нибудь попроще и подоступнее. Я аккуратно ухватилась пальцами за небольшой отросток, убедившись в надёжности ветки, на которой сижу, пододвинулась вперёд. "Лисгард, давай, лезь", крикнула я. Древень сама доброта белокожий с сомнением оглядел увитую лианами ветку, затем бросил подозрительный взгляд на меня. Сапог соскользнул, и я оторвал кусок коры. Высокородный выругался под нос. Бальцы вцепились в трещины, по белоснежным кистям потекли багровые струйки. Доспехи помутнели от зелёной слизи и покрылись подсохшей коркой. Лисгард зафиксировал положение и толкнул носком ветку. Вот это и настораживает, проговорил он. Почему? Потому что своими глазами видел исколеченные грандароном тела. Из глубины ствола послышалось недовольное гудение. Лисгард от неожиданности дёрнулся, пальцы соскочили с выступа. Он опрокинулся и, как в замедленном действии, полетел назад. Грандорон что-то гулко проскрипел и направил ветку верхом со мной вперёд. Я сжала ногами ствол, боясь свалиться с высоты, вцепилась пальцами в веточки. Гигант пронёс меня над землёй и подставил деревянную лапу под спину Лисгарда. Тот с лязгом столкнулся о Кару и замер. Видимо, не верит, что всё ещё жив. Маленькие веточки аккуратно обхватили руки и ноги высокородного, поддерживая под спину. Затем приподняли. Лисгарда перевернула в вертикальное положение. Странно, что солнечные боятся из полина, проговорила я. Древень куда отзывчивее тех, кого встречала за последнее время. Грандарону садил его лицом ко мне и отпустил. Белокожий изумлённо похлопал глазами. Пальцы схватились за веточки, он вылупился на меня, будто впервые видит. Я откинулась назад, оперевшись на локти. Плащ сполз на плечи, вырез корсета раскрылся. Очень захотелось вытянуть спину после беличьих прыжков, в шее напряжение и плечи болят. Кому-то не мешало бы похудеть, сказала я в шутку, глядя на высокородного из-под бровей. По невнятному бормотанию поняла, Беллакожи не забыла позорном падении, но взгляд от меня усиленно отводит. Послышался прерывистый вздох. Затем раздался охрипший голос: "Сегодня же сажусь на голодовку". Даже хотела улыбнуться, а гинельбы уже кинулась на шею. Древень заскрепел ветками и понёс нас вверх к листввиной шапки. Ветерок в темноте приятно заструился по коже. Мимо вниз уносится морщинистая толща гигантского ствола с десятками старых ран, которые давно заросцевались и превратились в засохшие наросты. "Я произнесла задумчиво. Похоже, у грандарона была бурная молодость. Сколько же вот древний? Может, по их меркам он ещё юноша в расцвете сил, а вы его древним нарекли?" Высокородный промолчал. Я выглянула из-под капюшона и украдкой посмотрела на Лисгарда. Белокожий то щурится, то широко раскрывает глаза, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в темноте. Зато для меня мир как объёмная картинка с глубокими рельефами. Лисгард перестал щуриться в попытках увидеть детали и остановил сосредоточенный взгляд на мне. "Я, конечно, рад, что нас не сожрали смарги", начал он. "И благодарен дереву за спасение". Но я выпрямилась, подняв голову и сердито посмотрела из-под края капюшона. Лисгард продолжил растягивая слова. Мне совершенно не ясно, что вдруг нашло на Грандарона. Он не пощадил ни одного солнечного эльфа. Вы, наверное, его обижаете. Белокожий чуть не замахал руками, но вовремя вспомнил, что имеет лучше держаться за ствол. Жители Эолума относятся к древним с почтением и уважением, проговорил он. Тут на него прыгаете вы, то есть мы, новые в первую очередь, сыпете проклятия, а он покорно соглашается оказать помощь. И что? Разве не странно? Я пожала плечами, смахивая с груди очередную порцию листьев, затем опустила взгляд в темноту. Туман стремительно удаляется. Может, дереву притд твоя изысканная чёпорная манера, предположила я. Лисгартаж подался вперёд. Думаете, ваша дерзость и прямота вызывают восторг? Не знаю, но эффект точно вызывают. Ветка поднялась к кроне, внесла нас в самую гущу и остановилась возле верхней кромки. Над головой ночное небо с белым серпом луны. Звёзды, у которых хватило сил проступить сквозь свет месяца, выстроились в кривые ряды. Если соединить их линиями, получатся фигуры, похожие на зверей и птиц. Вдали, окружённый серым туманом, застыл ночной эолом. Тонкие шпили мягко поблескивают в лунном свете. Стена бросает густую тень на долину и создаёт иллюзию пропасти перед городом. Я глянула вниз. Растительность смыкается плотным ковром под ногами. Широкие листья растопырились в хаотичном порядке и образуют сплошную зелёную массу. Сбоку послышалось беспокойное покашливание. Я повернулась и чуть не охнула от восхищения. Лисгард восседает на столе, как на единороге. Одна рука держится за ветку, другая на рукояти меча. Серебряный свет отражается матовыми бликами на доспехах, волосы мерцают, глаза пылают синим пламенем, но не таким, как у городских ворот. В этот раз что-то другое, странное. Секунду тянулась пауза, затем он проговорил, запинаясь. Эм, миледи Каонелл, не могли бы вы, эм, запахнуться. По спине пробежали мурашки. Уши потеплели, но вместе со стыдом во мне поднялось возмущение. Я выпрямила спину, подняла подбородок, чтобы он лучше смог разглядеть идеальные пропорции сера лица, соединила лопатки и выпятила грудь. Не я выбирала одежду. Лизгардц мущенно хмыкнул и отвернулся. Лунный свет залил правую щеку. Белокожей и так светится, а теперь и вовсе на божество похож. Древень замер, растопырив ветки. Я осторожно упёрлась руками и поднялась на ноги, ловко балансируя на стволе. Подо мной простирается пропасть, хоть и скрытая густой листвой. В голове мелькнула мысль: надо бы за что-то держаться, но ноги вполне уверенно стоят на ветке затылок тёплый. Лисгард делает вид, что ему всё равно, смотрит в сторону и не моргает, но уши топорщит. Мы на высоте Эолумской стены в сотню блоков, проговорил он, не поворачиваясь. Я сделала пару шагов, ветка даже не качнулась. Грандарон крепко зафиксировался. Листва зашуршала, из зарослей выглянул огромный коричневый глаз с множеством древесных складок и трещин. На месте, где должен быть зрачок, зияет небольшое дупло. Морщинистая веко со скрипом моргнула. С коры посыпалась мелкая труха и какие-то жички. Затем глазное яблоко медленно повернулось и замерло, глядя на меня. Я расставила ноги пошире в упор и благодарно наклонила голову. Затем сложила руки в замок за спиной. "Древень", проговорила я так ласково, как умела. "Не обижайся, что чуть не прокляла тебя. Я бы не стала, честное слово. Это всё он". Я ткнула пальцем в изумлённого Лисгарда. Тот аж подпрыгнул на месте, когда Грандарон с треском перевёл на него дырявый взгляд. Из зрачка выползла перепуганная многоножка, вскарабкалась на веко и скрылась в вековых бороздах. Ствол недовольно загудел и качнулся в сторону. "Нет, ты погоди", поспешно добавила я. "Он не совсем виноват. Точнее, виноват только в том, что высокородный". Слева послышался очередной удивлённый вздох. Я шикнула на белокожего и продолжила. "Лисгард добрый, хоть и солнечный. Они там все немного того, а я хорошая". Белокожей оскорблённо фыркнул и отвернулся в темноту, мол, не желаю слушать бредни безродной серой эльфийки. "Ну и пожалуйста", бросила я. "Эльф с повозки единорогу легче". Из гущи высунулась ветка, широкий лист мягко коснулся щеки. Наклонив голову ещё ниже, я провела пальцами по гладкой поверхности. Лист задрожал и смущённо скрутился в трубочку. Я хихикнула и отвела ветку в сторону. Даже дерево меня полюбило а этот белоухий только и делает что ворчит да-да ты мне тоже нравишься проговорила я ласково и я благодарна за спасение но мне надо к забытой горе грандорон глухо прогудел листва в темноте зашумела древесная труха обильно посыпалась с веток веко над дырявым глазу раскрылось выгоняя из дупла очередной отряд насекомых Козявки с возмущённым стрёкотом расползлись по трещинам и зазорам. Древень со скрипом моргнул, снова впирил в меня взгляд и обеспокоенно растапырил ветки. Я сказала мягко: "Не кричи на меня, или ты помогаешь, или не мешай". Откуда-то донёсся испуганный крик филина. Лисгард нервно поёжился, скрестив руки на груди и стал похож на промокшего воробья. Древень кинул вопросительный взгляд на Лисгарда, скрипя деревянным веком. "Да", подтвердила я и упёрла руки в бока. "Он идёт со мной". Из самого сердца грандарона донёсся протяжный скрежет. По стволу пошло мелкое дрожание. Ветки, включая осёдланную нами, затряслись, как от порывистого ветра, хотя в ночном воздухе полный штиль. Я быстро села, натянула капюшон на голову, не хочу, чтобы запаху насыпалось ещё больше трухи. Крепко обхватила ногами ствол и сердито уставилась на ту часть древня, которая могла быть лицом. Гигантское глазное яблоко виновато покосилось в сторону, как бы извиняясь за неудобство. Затем весь древень пришёл в движение. Лисгард до этого демонстративно воротящий нос вцепился мёртвой хваткой в ветки штапотольще и не сводит с меня взгляд я пожала плечами что он сам лисгард заговорил стараясь чтобы голос звучал уверенно но отрывков грандарона он дёргается как прискачки миледи каунэл не могли бы вы попросить вашего нового друга быть аккуратнее не хочется свалиться в лапы смаргам Уверен, некоторые из них всё ещё ползают под деревом в надежде на свежее мясо. Ствол трехнуло, с земли послышался скрежет корней, которые изшевелились после веков покоя. Сквозь треск коры донеслись вопли смаргов, которые самонадейно решили дождаться нас внизу. Грандарон кочнулся и двинулся вглубь леса. Исполинская масса заскользила через заросли, словно адомантиновое лезвие сквозь масло. Мелкие деревья расступаются перед гигантом, некоторые склоняют чёрные шапки. Я сцепила ноги под веткой и схватилась за сучок. Белокожий всё же прав. Упасть с такой высоты смертельно даже для кошки. Но страх показывать нельзя, а то решит, что я никудышная. Листья лезут в лицо и липнут к коже, приходится всё время отмахиваться и смахивать настырную зелень. А что, в Оулуме благодарности впочте? спросила я с белокожего. Видишь, древень несёт нас через лес, но на тебя подозрительно косится. Жстковато, отозвался белокожий. Скажи спасибо, что не скинул. Лисгард проговорил, качаясь в такт движению грандарона. На его месте я бы давно ушёл в глубину леса, чтобы никто не мешал встречать преклонную старость. Древень недовольно прогудел что-то на своём скрипучем языке. Я успокаивающе похлопала его по ветке, на которой сидела, рискуя сползти на бок. "Ну-ну", проговорила я успокаивающе. "Не обращай внимания на этого сноба. Он, наверное, в детстве головой стукнулся, и там всё перемешалось". Я выглянула из-под капюшона и погрозила пальцем Лисгарду. Высокородный даже бровь приподнял. "Если бы древня здесь не оказалась", пояснила я веско, "нас бы сожрали ваши пузыристые питомцы. Они не наши". Белокожий недовольно насупился и отвернулся, провожая взглядом быстро удаляющееся эолом. Я виновато вздохнула и подумала, что высокородному эльфу придётся учиться жить по другим законам. Я-то ладно, всё равно ничего не помню, а он, рождённый благородным миром, где каждый знает своё место. С другой стороны, эльф должен уметь приспосабливаться к новым условиям. Значит, я ему одолжение сделала. в сверкающих покоях научишься только монетки считать и различать, кому кланяться. Набеги на беззащитные фермерские поселения не считается. Кроме того, мне всё равно нужен спутник. Так, успокаивая в себе разоигравшуюся совесть, не заметила, как огромный древень переместился на другую сторону леса. Размеры исполина позволили пересечь светлолесье так быстро, что оглянуться не успели. Грандарон остановился на окраине рядом с широкой дорогой, ствол стал наклоняться, ветки хором заскрипели. Он бережно опустил нас на обочину. Я спрыгнула, из-под ног вздыбилось облачко пыли. Сапоги моментально покрылись серым. Отойдя на пару шагов, я попыталась охватить взглядом все вокруг. Секунду стояла с раскрытым ртом, потому что размер грандарона оказался поистине нереальным. Согнутый ствол и крона полностью скрыли ночное небо. Рядом раздался глухой стук. Лисгард спрыгнул с ветки и с заметно пободревшим лицом подошёл ко мне. Я прижала ладонь к сердцу и поклонилась старому древню. "Спасибо, могучий великан", сказала я почтительно. Потом пнула Лисгарда в бок, тот охнул, брови сдвинулись, в глазах застыло непонимание. Он простоял так пару мгновений, потом вспохватился и склонил голову в коротком поклоне, от лица сияющих эльфов, выражая благодарность и почтение. Проговорил он сдержанно. Я закатила глаза, но молчала. Грандарон зашевелил ветками, внимательно посмотрел на меня деревянным глазом. Показалось во взгляде мелькнули озабоченность и беспокойство, если древние вообще обладают такими эмоциями. Затем указал веткой на дорогу и развернулся. Огромные корни зашевелились как щупальца. Шум кроны превратился в рокот водопада. Сверху посыпались огромные комья земли и древесины. Мыслисгардом еле успели отскочить от чёрного града. Грандарон издал протяжный звук, похожий на прощание, и с диким хрустом двинулся в глубину леса. Лисгард задумчиво проговорил, глядя на удаляющуюся тёмную макушку над лесом. "И что теперь? Думаете, на этом все неприятности закончились? Мы на восточной окраине, за пределами Светлолесья. Древень отнёс нас в самую удалённую от Эолума часть". Я вытащила из складок плаща листья, в очередной раз стряхивая ветки с груди. Белокожий периодически бросает двусмысленные взгляды и делает вид, что случайно посмотрел. "Восточно", сказала я, переводя дух. "Тем лучше". Птичка шепнула, что нам через Чумнолесье на восток. Белокожий всплеснул руками. "Свитая простота", возмутился он. "Ваша птичка безумна. Вы хоть знаете, что такое Чумнолесье?" "Очевидно, лес". "О да, лес". отравленный, безумный, чёрный лес с кучей диких тварей, которые только и думают, как напасть и сожрать. Хотела по привычке вспылить, высказать всё, что думаю по поводу его чрезмерной осторожности, высокородности и остальных эоломских качеств, но взглянув в гаюиновы глаза, поняла, сил спорить нет. Я перевела взгляд на дорогу и проговорила тихо: "Лисгард, пойми, это не просто память. У меня была жизнь. Целая жизнь, родные, друзья, любимые места я её потеряла. Какая-то тварь отняла всё, что делало меня мной, скомкала и бросила умирать на солнцепёке. У эльфов долгий век, но без памяти мы подобны камням, что вечно разбросаны по миру. Я словно зависла в воздухе и не знаю, как опуститься на землю. Талисман единственное, что может помочь мне вернуть себя. Королевский гаюин мелочь в сравнении с силой, которая хранится в древнем артефакте. Обещаю, как только получу его, я верну камень. В глазах даже помокрело. Я шмыгнула носом и смахнула неожиданную слизинку с щеки. Лисгард тяжело вздохнул и шагнул ближе. В глубине души он сочувствует, иначе как объяснить то, что не отдал меня стражникам вместе с Гаюином. Ночной ветерок коснулся щёк. Кожа на руках пошла сероми мурашками. Я сунула пальцы в прорези плаща, которые заменяли карманы, и поёжилась. Над духом раздался мягкий голос: "Идём".